Глава седьмая. Очередной кабинет по размеру и внешнему виду был совершенно такой же, как и предыдущий. Похоже, здесь было принято решать вопросы в тесных помещениях, скорее всего, из страха, чтобы посторонний не услышал ничего секретного. Только на этот раз он принадлежал Гаю, который в отчаянии мерил его шагами. Четыре до окна, четыре до дивана, где устроилась девушка. «Признаю, мы сильно сглупели». Вздохнула Эми, почти физически чувствую, как его охватывает желание забиться куда-нибудь подальше. Почему-то эта победа не принесла ей желаемого удовлетворения. Сглупили, Да мы настоящие идиоты!» Воскликнул ее брат. «И вот объясни мне, почему этот план казался таким замечательным и правильным? Сказать отцу, что отправляемся за этим Гаара, отсидеться в какой-нибудь богами забытой глуши, придумать там, как избавить тебя...» От герцогского сыночка и вернуться. Вот объясни, почему сейчас мне кажется, что это... Это... Слов нет, что это. Согласна. Нас, наверное, прокляли. Он с глухим стоном повалился на диван. Девушка подвинулась, освобождая ему побольше места. Пока Гай высказывал все вслух, она размышляла. И тоже не могла понять, как ей в голову могло прийти такое. Она не знает этого мира. В этом Гай абсолютно прав. Но в тот момент была уверена, что стоит им покинуть и Дейворнет, Как все разрешится, они найдут способ избавить ее от свадьбы. Будто что-то затуманивало ей разум, мешая прийти к вполне логичным выводам. Что этот план никуда не годится. «Теперь нам придется ехать и искать Гаару», – тихо сказала она. Гай снова застонал. Положение было хуже некуда. Отступить теперь они не могли. На кону были не только их жизни, но и честь Гая, как принца Прайма. О том, что он собрался проникнуть на землю, подчиненный Айренду наверняка уже прознали все, так что отказаться стало невозможно. Пусть и не он будущий король, но Гай – это королевская семья. И что бы он ни сделал, это сразу станет известно всем. «Может, снова что-нибудь придумаем?» С надеждой протянул принц. «Один раз уже придумали, теперь страшно». Неизвестно, что еще в наши светлые головы придет. Мы отправимся в земли Ааранда, на темные территории и найдем Гара. Это самоубийство. Все равно, что приехать в столицу Дарана, выйти на центральную площадь и закричать: "Аарант дурак!" Эми встала с дивана, подошла к окну. Отсюда хорошо было видно внутреннюю часть замка и торговую площадь перед главными воротами. Люди спешили по своим делам. Для них война была чем-то нереальным. о чём в принципе знаешь, но оно так далеко, что нет смысла попросту тратить свои силы. Жить, наслаждаясь каждым моментом, следить за рутинными делами, выполнять их. Да и где оно, то зло, которым ее пугали? Люди вокруг выглядели беспечно или просто не желали обращать внимание на реальность, прячась за счастливым неведением. Городской гул, голоса, крики торговцев с площади, ржание лошадей, скрипы водяных колес. благодаря которым в замке и городских домах была вода, смешивался с запахом свежей сдобы с королевской кухни. Вдохнув этот чарующий запах, вызывающий зверский аппетит, Эмини стала отвечать брату и спросила сама о том, что не давала ей покоя. «Как получилось, что город так быстро разросся?» «Почему быстро?» Недоумение явственно прозвучало в голосе Гая. «Но как же, понимаешь...» Она села на широкий подоконник, облокотившись на отведённую в сторону резную деревянную створку, и, поймав взглядом необъятную женщину в белоснежном переднике, продолжила. «С тех пор, как я здесь оказалась, мне снятся сны. С самого первого дня. Знаю, в этом нет ничего странного, и всё же... Я думаю, что вижу в них маму». «Маму?» Принц резко сел. «Да, со стороны». Очень красивая девушка с янтарными волосами и удивительными глазами, синими как небо. Намного красивее, чем на том портрете в тронном зале. Я помню, она была очень красивой. Он мечтательно и немного грустно улыбнулся. А сны? В снах я всегда вижу ее. И первый сон был о Девернате. Точнее, о его строительстве. Как сейчас вижу, пустынные коридоры, в которых ветер переносит каменную пыль. Обтесанные блоки, камни, приготовленные для будущих беседок и дорог. И мама, идущая по залам, где еще не стоят статуи и не лежат ковры. «Невозможно!» – оборвал Гай. Он, нахмурившись, встал, взъерошил волосы и, мотнув головой, обратился к сестре. Это был просто сон. Мама не могла ходить по нему в то время, когда замок строился. «Почему? Я не видела ни ее раньше, ни замка!» а благодаря сну узнала ее на том портрете. «Ты видела? Ты здесь жила?» «Ну, и не помню этого и говорю тебе то, что я видела. Реально?» «Это не может быть реальным. Замок Девернет построен нашим предкам в подарок его жене больше, чем шестьсот лет назад». Девушка ошеломленно замолчала, не в силах осознать то, что услышала. Она верила, что эти сны не были игрой ее разума. «Но как объяснить это?» теперь не имела ни малейшего представления. «Поверь мне, ты не могла видеть маму. Она тогда еще не родилась». Мысли плясали в голове калейдоскопом разных слов. Ясной картинкой встал в голове образ замка, и девушка поняла, что не ошиблась. Она не могла ошибаться. Только не в этом. Она знала, что будет жить в нем, понимаешь, знала. И чувствовала, что замок станет ей родным. И я, когда оказалась здесь, почувствовала, что он мне рад, что он живой. «Глупости. Дома не живые», – отрезал принц, а через мгновение подошел к ней и обнял за плечи. «Здания не могут быть живыми», – повторил он. «Но Дейвернот всегда был особенным. В этом ты права». И она часто так повторяла. Говорила, что в мире полном жестокости этот замок всегда будет оплотом любви и надежды. Глупо, учитывая, как изменилось все после ее смерти. Они молча смотрели, как во двор въехала телега, груженная коробками и бочками для кухни. Женщина в белоснежном переднике громко раздавала указания, и, наконец, телега скрылась за углом, там, где находился хозяйственный двор. «Кто это?» — указав на женщину, спросила Эми. «Да лиса, ключница, Хочешь остаться в замке? Не спорь с ней!» — хмыкнул принц. «Учту». «Я верю тебе. Просто...» Вдруг произнес он, закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Если твой сон правда, то все, что мы о ней знаем, ничего не знаем. Я тоже почти не помню ее. Шесть лет. Что можно осознавать в этом возрасте? Для меня она была красивее всех, кого я знал. Умнее, добрее, требовательная, смелая». После ее смерти отец перестал вспоминать о ней. А потом время шло... И я все чаще слышал разговоры, сплетни, что королева была обычной крестьянкой, без дара, не способной на серьёзные решения. Но это не так. Она была магом, пусть и слабым, но магом. Двор вытаскивал грязные подробности их жизни, ссоры, скандалы, противоречия. И их было много. Мама была доброй, но если считала, что отец неправ, стояла на своем до последнего. В детстве я твердо знал, что родители любят друг друга и нас. Он готов был носить ее на руках, причем в самом прямом смысле. После ее смерти мое детство закончилось. Меньше чем через год отец отдал меня на воспитание в закрытую воинскую школу. Там выбивают желание жить, учат убивать без сожаления. В четырнадцать я попал на бойню у пограничной реки. После этого отец вспомнил обо мне и вернул ко двору. Вот только лучше бы не возвращаться. В школе в меня вбивали понятия добра и зла. Все было просто. Или ты, или тебя. Сколько же грязи мне пришлось услышать и в открыто, и из-под тяжка. Словно меня нет рядом. Случайно. За одиннадцать лет, со дня смерти мамы, в замке не осталось никого из тех, кто поддерживал ее. Филета, которая привезла тебя в город, была советником короля, а теперь живёт в невообразимой глуши. А раньше ни один совет не обходился без нее. все-таки мало тех, кто так легко может отличать правду от лжи. Балерми снова стал развлекать зевак иллюзиями на базарной площади, а ведь он один из лучших боевых магов огня. когда-то он странствовал вместе с юной танцовщицей, взяв ее под опеку и остался в Двернате, продолжая защищать. воин, который не желает больше множить смерть, кто бы мог подумать, что все так закончится да. Эми не знала, что сказать брату. Она чувствовала себя неуверенно, ведь совершенно не помнила своей жизни здесь и могла опираться только на слова окружающих. Смущение от осознания своей беспомощности девушка старательно прятала за показной бравадой. Ей легче было спрятать тревогу глубоко внутри, чем признаться брату, что она переживает из-за того, что не может поддержать его воспоминания, что сожалеет о том, какие испытания выпали на его долю. Все могло быть иначе. Останься, она. Вот только были бы они живы сейчас». «Я ведь ее совсем не помню», — тихо сказала она. «И даже немного тебе завидую. В этих снах я словно узнаю ее с другой стороны, настоящую, вместе со всеми переживаниями, надеждами и тревогами. А если замок такой старый, и она действительно присутствовала при его строительстве, значит, никто не знал ее такой, какой вижу я». «Значит, я буду стараться доискаться до правды, какой бы та ни была!» Гай крепко обнял сестру. «Нам теперь нужно думать о другом. Как бы найти Гару и остаться в живых?» Невесело хмыкнул он. «Да уж», — начала девушка, но ее прервал стук в дверь. «Войдите», — громко сказал принц, отпуская сестру. Дверь распахнулась, явив на пороге ученика-мага. В первое мгновение Эми растерялась, пытаясь вспомнить его имя. Но тут, сам того не зная, пришел на помощь Гай. Он радостно улыбнулся и устремился навстречу вошедшему. «Дайм, наконец-то!» Он крепко его обнял и размашисто хлопнул по спине. «С моей сестрой Эми вы уже, кажется, знакомы». «Рад новой встрече, ваше высочество!» Небрежно поклонился девушке Даймир, даже не скрывая своей неприязни. Девушка снова рассматривала молодого человека, пользуясь возможностью. Теперь Эми видела, что Даймир не просто сутулится. Его левое плечо было заметно ниже правого. Густые и неровно подстриженные пепельно-русые волосы падали на лоб и глаза, из-за чего взгляд шоколадных глаз казался очень темным, неуверенным и подозрительным, словно он смотрел на окружающий мир из-под лобья, с вызовом, ожидая нападения. «Дайм, ты чего?» Принц сразу же заметил воцарившееся в кабинете напряжение. «Прости, друг, но я не уверен, что эта девушка заслуживает моего расположения». «Эм, это моя сестра, и я хотел бы, чтобы вы стали друзьями. Какая муха тебя укусила?» «А ты не понимаешь». «Нет, поэтому и прошу просветить». Гай взял Эми за руку и легонько потянул, заставляя слезть с подоконника. Девушке совершенно не хотелось этого делать. Но убежать брата не хотелось, тем более. Она кинула последний взгляд во двор, где собрались люди, одетые в военную форму. Наверняка из их числа будут выбирать тех, кто отправится с ними. Ну ладно, ты сам хотел. Скривился Дайм. Я не буду спрашивать, уверен ли ты, что на твоя сестра. Ясное дело, что мое мнение тут роли не играет. Но сам подумай, как вовремя она тут оказалась. Через полгода твое совершеннолетие... И ты стал бы наследником. она появляется, и все у тебя отбирает. Это несправедливо. «Дайм!» – засмеялся принц. «Я не хочу править. Тысячу раз тебе это говорил». «Может, сейчас и не хочешь. Но кто знает, как повернется жизнь. И это ее идея отправиться прямиком к Аранду. Она убьет тебя. Не своими руками, так чужими. Все слишком подозрительно». «Ты говоришь глупости». Гай сильнее обнял сестру, словно защищая от несправедливых слов друга. Идея была общая и заключалась в другом. То, что мы отправляемся в темные территории – нелепая случайность. Случайность. Уже необходимость. Поправился Гай. И тебя идти с нами никто не заставляет. Можешь остаться в Деверноте, а мы найдем другого. Сам прекрасно знаешь, что я тебя не брошу. Даймир устало вздохнул, принимая решение друга. Рад знакомству, принцесса Миндаль. Даймир Сатар, ученик придворного мага, универсал света. Он протянул ей руку, и она неловко вложила в нее свои пальцы. Абсолютной неожиданностью стало то, что Даймир легко наклонился и поцеловал ее руку, почти не касаясь губами кожи. А, она смущенно одернула от него руку. Привыкайте, принцесса, насмешливо фыркнул Даймир. Просто Эми. Глухо произнесла девушка, понимая, что ее жест выглядел крайне глупо. Хорошо, Эми. Я обернулся Гаю. Так что мы будем делать с этим дурацким походом во славу победы? Что, что? Снова плюхнулся на диван Гай. Совершать подвиг. Отправимся туда с небольшим отрядом. Отец одает нам Майвера. Он толковый парень. Если сможем, перехватим по дороге тех, кто нашел Гаару на месте появления Эми. «Если они случайные люди, то по-тихому выкупим. Если нет, будем отвоевывать. «А если не успеем?» Эми вернулась к окну. «Если он попадет к Ааранду?» «Будем думать, как выкрасть. Импровизация творит чудеса». «А как же честь?» С усмешкой спросил Дайм, устраиваясь рядом с принцем на диване. «Моя честь пострадает, если мы не вернем Гаару, а методы для его возвращения». «Никто, кроме нас, о них знать не будет. Никто не знает. Честь не встрадает. «Смешно. Прямо б пробурчал ученик мага. «Что поделаешь? Оставаться мы не можем». Гай покосился на сестру. «Герцог Даурий не успокоится, пока трон не будет в его руках, а отец ему препятствовать не станет. Там и договоры всевозможные заключены, слишком выгодны, чтобы от них отказываться. И прости, Эми. Отец на принцип пойдет, он слово дал, и как король крупнейшего королевства долины, от него не откажется. Мама против вашей возможной свадьбы была, но помолвку не отменяла, говорила, что многое может измениться до того момента. А герцогство чесит, сильное, хорошим союзником было, да и сейчас остается. «Поверь, мне от этого не легче», – пробурчала девушка. «Да знаю я, но отступимся сейчас и все. Потеряем уважение людей, да и к себе относиться иначе станем. Пообещали и не выполнили. Такое не забывает, сестренка. Снова честь, которая граничит с глупостью, Эми скривилась. Ну а нам-то что теперь делать? Демир встал, поклонился Гаю и с преувеличенным почтением осведомился. Ваше Высочество, не соблаговолите ли вы спуститься вниз, чтобы сама лично выбрать тех героев? Что отправится с нами в победоносный поход против тёмных сил. Девушка восхищение уставилась на него, подумав, что ученик мага не такой нелюдимый и скучный, как ей показалось сначала, смог же изобрести такую фразу, произнеся её одновременно с покорностью и издевкой. Гай насмешливо поднялся с дивана и ответил с величественным видом: Твой совет мудр, и если моя прекрасная сестра не имеет возражений, то мы немедленно приступим к его исполнению». «Завернул», – с уважением протянул Даймир, подмигнув девушке. Эми засмеялась, спрыгнула на пол, поправила примявшуюся юбку и с достоинством направилась к двери. Позади нее раздались и смешки. «Растёшь, сестра?» «Дети», – фыркнула она в ответ. Она чувствовала, что ее окружает семья, люди, которым можно довериться, без страха быть обманутой. Сердце сжалось при мысли о Греге и Астель, родителях, оставленных в другом мире. Они посвятили ей всю свою жизнь, скрывая правду, но лишь для того, чтобы сейчас девушка могла обрести то, чего когда-то лишилась. Она взяла брата под руку, вторую протянула Даймеру, И так втроём они начали спускаться по широкой лестнице, чтобы попасть на второй внутренний двор. Они вышли через неприметную дверь, которая вела к хозяйственным постройкам и казарме. высокому узкому зданию, буквально втиснутому между стен. Рядом с ней выстроились человек двадцать. Перед ними стоял крупный мужчина, ростом никак не меньше двух метров, с могучим разворотом плеч, светлыми волосами, заплетенными в тугую рыбью косу. Одет он был в черные простые брюки, такую же рубашку и кожаную безрукавку, несколько выбивавшуюся своим безалаберным и потертым видом. Вещь явно была любимой и просто заношенной до дыр. Это Майвер, шепнул Эми брат. Он алюмин, отличный воин. Девушка недоуменно нахмурилась, но спросить ничего не успела. Светловолосый великан заметил их, выпрямился, став еще выше, и приложил правую руку, сомкнутую в кулак, к сердцу. Ваше высочество! Голос у него был под стать внешности, низкий, раскатистый. Я вижу, тебе уже сообщили о нашем походе, ухмыльнулся Гай. Да, Ваше Высочество! Лицо Майвера было непроницаемо, но в глазах девушка с удивлением заметила искры смешинок. «Его Величество был... Немного не в духе, когда просил сопровождать вас на тёмной территории». «Всего лишь немного?» Майвер вдруг открыто усмехнулся и, понизив голос, сказал. «Не нужно так доводить Верана. Вам он, может, ничего и не сделает, но могут пострадать невиновные». Вот что. Гай вмиг стал серьезным. «Майвер, познакомься. Её высочество принцесса Миндаль». «Можно просто Эми?» – мягко улыбнулась она. Этот мужчина, несмотря на устрашающий вид, ей понравился. «Нет, ваше высочество и никак иначе. Субординацию нужно соблюдать». И он снова ударил кулаком по груди. «Эм, хорошо». «Не обращай внимания», – шепнул ей брат. «Он люмин». А для них иерархия превыше всего. Он на пятой ступени, а короли и их дети априори на первой. Вроде как любимцы богини. У них вообще подчинение старшему на уровне культа. Дети беспрекословно слушают взрослых, жены мужей, мужчины глав семей, а те – глав кланов. Волки. Они и есть волки. Что с них взять?